— Что вам нужно? — спросил тихо грубый женский голос из темноты за дверью. — Полюбоваться на ваше прелестное лицо, дорогая, — отвечал Мэтью самым любезным образом. — Ну же, не будьте так жестоки и бессердечны. Дайте взглянуть на ваши блестящие глазки и стройные лодыжки. — Кто вы такой? — повторила резкая женщина. — Кто вас сюда послал? — Я старый житель Ливенфорда, милочка, недавно вратился из-за границы и не с пустым кошельком. Он заманчиво побренчал серебром в кармане и захохотал отрызистым глупым смехом. Наступила пауза. Потом голос сказал решительно. «Уходите! Вы ошиблись! Здесь приличный дом! Мы не желаем иметь с вами никакого дела!» И она сделала попытку захлопнуть дверь перед его носом. При других условиях, Этого резкого отпора было бы достаточно, чтобы помешать Мэтью войти, и он, несомненно, убрался бы отсюда. Но сейчас нога не давала женщине захлопнуть дверь, и он ответил с некоторой заносчивостью. — Полегче, мэм. Поменьше важности и строгости. Вы имеете дело с упрямым парнем. Впустите меня, иначе я подниму такой шум, что вся улица сбежится к вашему дому. «Да-да, весь город созову сюда». «Убирайтесь вон сейчас же, или я вызову полицию», — сказала женщина уже менее твердо. После минутного молчания казалось полного нерешимости. Мэть торжествующе подмигнул в темноте, чувствуя, что победил, с гордостью убеждаясь, что всегда умеет покорить женщину грубостью. «Нет, не вызовите», — возразил он хитро. «Вам вовсе не хочется, чтобы здесь побывала полиция». Я это знаю не хуже вас. Я как раз такой джентльмен, какой вам нужен. Вот сейчас увидите. Она не ответила. И, ободренная ее молчанием, чувствуя, что отперв сильнее, разогнем желание, он пробормотал. Я войду и погляжу на тебя одним глазком, куколка. И, протиснувшись плечом в узкое отверстие двери, он очутился в передней. Здесь он на миг зажмурился от света лампы которую женщина держала в руке теперь приблизила к самому его носу. Потом нижняя губа его отвисла, и он, не веря глазам, бесцеремонно уставился на женщину. Ее отталкивающее лицо было обезображено большим багровым родимым пятном, похожим на мясистый полип, который присосался к ней и разъел ей щеку и шею. Глаза Мэти невольно притягивала это лицо, как болезненно притягивает всякое диковинное родство. «Что вам нужно?» — повторила она резким тоном. Мыти пришел в замешательство. С усилием отвел он глаза от ее лица, но когда огляделся в просторной высокой передней, к нему вернулось присутствие духа, и он подумал, что в доме есть и другие комнаты, комнаты, в которых скрыты заманчивые тайны. Эта женщина была, конечно, только сегодня, содержательница дома, и за одной из дверей его здесь, несомненно, ожидает масса удовольствия. Он опять взглянул на женщину, и опять ее родство приковало к себе его глаза так, что он не мог отвести их, и невольно пробормотал. «Ужасный рубец! Как это вы его получили?» «Кто вы такой?» — повторила женщина с раздражением. «Последний раз спрашиваю». — Отвечайте, или я вас вышвырну отсюда. Мэтью в эту минуту забыл об осторожности. — Мое имя Броуди, Мэтью Броуди, — промямлил он рассеянно. — А где же девочки? Я ради них пришел. Вы мне не подходите. Пока он говорил, женщина, в свою очередь, рассматривала его, и в мигающем свете лампы казалось, что удивление и тревога сменяли друг друга в ее углюмых чертах. Наконец она сказала с расстановкой. «Я вам уже объясняла, что вы не туда попали. У нас не такой дом, как вы думаете. Здесь вы не найдете для себя развлечений. В доме никто, кроме меня, не живет. Это истинная правда. Советую вам сейчас же уйти». «Не верю я вам!» — крикнул Сердита Мэтью. И, так как гнев его все возрастал, он начал шуметь. «Вы лжете. Вот и все. Думайте, нашли дурака, и этой сказкой отделаетесь от него? Как бы не так. Думаете, я допущу, чтобы меня выгнала такая особа, как вы? Меня, которая побывал на другом конце света?»